Страница 617. Письмо 179. Софья Андреевна Толстой. 1864 год, ноября 27 -го, Москва. «Вчера в первый раз не успел написать тебе вечером в тот же день и пишу теперь утром. Еще все спят, чтоб поспеть до семи на почту. Примечание первое. Посылай, пожалуйста, Кондрате или Сережу каждый день. Не успел я написать вчера от того, что зачитался... Рославлевым. Примечание второе. Понимаешь, как он мне нужен и интересен. Вчерашний день никуда не выезжал, ожидая гимнаста Фоса. И пробовал было писать, но негде мешают. Да и не в духе был, должно быть. Не весело, совсем не весело в Кремле. Андрей Евстафьевич только и говорил, что о своей болезни, которую он видит в кишках. Лиза тихо сидит и шевелится по своим делам. А Таня плачет целые дни, как вчерашнее утро. О чем? Не добьешься. Или все о том же, или о том, что ей скучно. Это правда. Года три-два тому назад был ваш целый мир, твой и ее, с влюблениями разными ленточками и со всей поэзией и глупостью молодости, а теперь вдруг и после нашего мира, ей очень полюбившегося и всех передряг, то есть чувства, испытанного ею, она, вернувшись домой, не нашла больше этого мира, который у нее был с тобою, а осталась добродетельная Но скучная Лиза, и поставлена она лицом к лицу, то есть ближе к родителям, которые вследствие болезни стали тяжелы. Примечание третье. Ну, записались на коньки, сделали шапочку Мерлушичью, записались в концерт, но этого ей мало. Вчера же она ревела, кроме того, потому что через Алексея она будто узнала, что Сережа женится на Маше. Примечание четвертое. Поговорил я с ней, но говорить и скучно, и грустно. Потом пришел Любимов от Каткова. Он заведует русским вестником. Надо было слышать, как он в продолжении, я думаю, двух часов, торговался со мной за 50 рублей за лист и при этом с пеной у рта по-профессорски смеялся. Я остался тверд и жду нынче ответа. Им очень хочется, и, вероятно, согласятся на 300, а я признаюсь, боюсь издавать сам. Хлопоты с типографией, главное, с цензурой. После него пошел я гулять к фосу. Как на беду, когда я хотел начинать, он два дня не был. За обедом позвонили. Газеты. Таня все сбегала. Позвонили другой раз. Твое письмо. Просили у меня все читать, но мне жалко было давать его. Оно слишком хорошо, и они не поймут и не поняли. Примечание пятое. На меня же оно подействовало, как хорошая музыка, и весело, и грустно, и приятно плакать хочется». «Какая ты умница, что пишешь, чтобы я никому не давал читать романа», примечание шестое. «Ежели бы даже это было неумно, я бы исполнил, потому что ты хочешь». Между родителями не было столкновений за солонину и тому подобное, и Таня после обеда развеселилась. Молодость берет же свое, и было приятно. Я собрался с Петей и Володей в баню, а Таня с мама на Кузнецкий мост». После бани дали мне Рославлева, и за чаем, слушая, разговаривая и слушая пение Тани, все читалось с наслаждением, которого никто, кроме автора, понять не может. Андрей Евстафьевич сварил какао и неотступно гонит меня пить. «Прощай!» Рука болит, но я надеюсь. Мазал йодом, и нынче во что бы то ни стало сыщу фоса. «Прощай, милая! Пиши и посылай в Тулу каждый день!» «Да!» Вот, подумай и объясни. Третьего дня был Саша Купфершмидт. Я с ним часа два разговаривал об охоте. И вчера зашел к няне, и с ней о детях и разных казусах говорил. И поверишь ли, что эти два разговора были приятнее всех, которые я имел во все время пребывания моего в Москве, включая и Любимого, и Сухотина, и Тютчеву. Чем больше я сталкиваюсь с людьми теперь, выросший большой... Я убеждаюсь, что я совсем особенный человек и отличаюсь только тем, что нет во мне прежнего тщеславия и мальчишества, которое редко кого оставляет. Примечание. Первое. Толстой для лечения сломанной руки с 21 ноября по 12 декабря жил в Москве в семье Берсов. Второе. Рославлев. Роман Загоскина из времен Отечественной войны 1812 года. Третье. Татьяна Берс тяжело переживала разрыв с Сергеем Толстым. Четвертое. Сергей Толстой лишь 7 июня 1867 года официально оформил свои отношения с Марией Шишкиной. Пятое. Письмо от 22 ноября сугубо личного содержания. Шестое. Не читай никому своего романа, никому, кто может быть судьей тебе. Помни, что тебя уже не раз сбивали». — А теперь дело серьезное. Кто-нибудь скажет глупость, а ты к сердцу примешь, — писала Софья Андреевна Толстая. Конец примечаний